Глава шестая Время родиться, время умереть Я сидела дома и ждала. В рудник меня, понятное дело, не пустили. Ни к чему женщине под землю лезть. Традиция? Что-то вроде того. Но и супруг был против. Ему не хотелось лишний раз мной рисковать. Так что я сидела и ждала. А рудничные рабочие под командованием управляющего пробивались к указанному мной месту. Благо это можно было сделать даже с поверхности земли. Сложно, но можно. Потребовалось засыпать небольшую расщелину и проложить два моста, чтобы протащить все оборудование. И вгрызться в гору немного с другой стороны, там, где никто еще не копал. Рамов со мной не ждал, понятное дело. Он был в центре событий. Указывал, распоряжался, наслаждался жизнью. Я его понимала. Сколько ему осталось такой активности, если бы мне предстояло умереть, я бы тоже предпочла провести последние дни на ногах, а не развалиной. Не лежа в кровати. Сколько мне отпущено, то и мое. Маша, Ваня вошел в комнату. Нил увидел его и приветственно захрюкал. Или замиукал. О смысленной речи змеёныш пока не демонстрировал, но хоть и не шипел обычный младенческий говор, который понимают только родители. «Я не родитель, а потому понималась плохо. Но вроде бы Ване ему нравился». Ваня подхватил малыша и поднял на вытянутых руках. «Подбрасывать я не давала, памятая, как давно еще подбросили моего племянника. Не поймали. У ребенка три сломанные кости, у подбрасывателя четыре выбитых зуба. Ну да ладно, дела прошлые». А Ваня и Нил были друг другом довольны. «Красавец! Скоро я тебе и не подниму!» Нил хрюкнул что-то в ответ, улыбаясь во все четыре зуба. «Да, вот зубы у него уже прорезались. Клыки, как легко догадаться. Надеюсь, и остальные не задержатся, а то вид получается жутковатый. Что случилось?» «Да ничего. Читать надоело, вот и решил зайти, поболтать о том, о сем. «Поговорить», — поправила я. Ваня стремительно избавлял свою речь от простонародного говорка и просил всех поправлять его. Учился, читал, двигался к своей цели. Свое дело? Отлично. Но сколько ж надо знать, чтобы тебя не обманули?» Вот Ваня и старался день и ночь. В нищету ему очень не хотелось. «Дали шанс выбраться?» «Да он зубами и когтями уцепится, сам выползит и остальных вытащит». «Молодец он у меня». «Да, брат, хоть и нет у нас общей крови». «Мы как приедем, поедем в лощину?» «Обязательно. А ты сомневаешься?» «Твой супруг недоволен», — кивнул Ваня. «И со мной он, кстати, разговаривал, чтобы я на тебя повлиял». Я сдвинула брови. Но закатывать скандал Храмову не тянуло. Да и ребенок, опять же. Токсикоза у меня нет, но двигаться он уже начинает». «Знаете, какие своеобразные ощущения? Когда тебя пинают в печенку, отталкиваются, видимо, а потом с разгону врезаются в мочевой пузырь. Судя по ощущениям, пока ребенку было просторно, и он использовал маму как бассейн. А что маме было весело? Так это ж хорошо, разве нет? Пусть мама подвигается побольше». «Считай, поговорил». «Не повлиял. Еще вопросы будут?» «Будут». «Маша, а зачем тебе лощинка?» «Ты унаследуешь больше, чем десять таких стоит». Я фыркнула, подумав, что Ваня сильно преуменьшил, но... «Ты еще не понял?» «Бросить я могу в любой момент, но есть множество причин, по которым я езжу на сельхозработы». «Какие?» — заинтересовался брат. «Он-то видел только деньги?» «Я маг земли». «Мне надо отрабатывать навыки, составлять новые заклинания, пробовать свои способности, нащупывать нечто новенькое. Где я еще могу это сделать?» «Дома, на фикусе, в катке?» «Неудобно будет», — прокомментировал Ваня. «Вот правильно, очень неудобно. Мне нужно место, где я буду чувствовать себя самостоятельной. Все же дом моего мужа — это дом моего мужа, не мой дом, понимаешь?» «Понимаю». «Мне нужна определенная независимость. Финансовая в том числе. Да, это копейки медные по сравнению с тем, что мне может дать муж. Но это мои копейки. Наши, Ванечка. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Просто нельзя. И не стоит забывать, что мой муж зависит от главы юрта и от императора. Да, у нас есть защита, но она достаточно эфемерная. Если что-то пойдет не так, хорошо бы иметь свою точку опоры» а не полагаться на чужие деньги или связи. Я никогда о таком не думал. Я думала, Ванечка. Поэтому ездила, ездить буду, и никто мне ничего не запретит. Дверь комнаты стукнула. Я возрилась на Храмова, появившегося на пороге с таким выражением лица, словно ему сейчас сообщили про крупный выигрыш в лотерею. «Машенька!» «Да?» «Мы нашли!» Малахитовая руда обнаружилась именно там, где я указала. И полость с рудничным газом тоже. Этого оказалось достаточно. Карту с моими пометками управляющий спрятал поближе к сердцу. А у меня с Храмовым состоялся серьезный разговор. Смысл был в том, что надо молчать. Молчать и молчать и еще раз молчать. Пока о моих талантах знают трое. Я — мой супруг и управляющий. То есть все люди, объединенные личной выгодой. Даже управляющий больше сворует с прибыли. Он человек разумный и понимает, что лучше не 40 рублей за один раз, а 40 раз по рублю, но без лишнего риска. Если я его сильно притеснять не буду, а я не буду, он тоже в бутылку не полезет. Он на храмово, считая лет 10 работает, притерлись друг к другу. Если я все оставлю как есть, «Механизм будет работать. Не забывай только смазывать премиями». Я подумала и согласилась. «А молчать? Если кто-то узнает, не видать мне покоя. век в горы загонит. И это еще лучший вариант. Лучше даже представить страшно. Я ведь сама не отобьюсь, верно?» «Верно. От меня просто не ждали подлости, вот и противодействия не придумали. А так...» «Да стопроцентно что-то есть. Маги существуют чуть ли не 400 лет. А справляться с ними не научились?» «Ага. Кому другому расскажите?» «Так что молчать, молчать и молчать. Хотя на другие рудники мы тоже съездим. Мало ли что и где, я почувствую. Но там уже все тет-а-тет супругом. Никаких управляющих. А ценные указания он и сам раздаст. Я подумала и согласилась. Пусть так и будет». Время шло, прошла осень, наступила зима, ребенок рос внутри меня, и было все сложнее передвигаться. Да и не принято здесь это, ни визиты в данном состоянии, ни что-то еще. К нам ходила в основном баронесса, я вообще ни к кому не ходила, хотя цветы и карточки получала. Рамова в Березовском любили, и известие о том, что я жду ребенка, порадовало всех, кроме Демидова, конечно. Но на того мне было плевать три раза. Сам Сергей Никодимович же. А что тут скажешь? Болезнь медленно и верно брала свое. По дому он уже передвигался с большим трудом, опираясь на трость с роскошным золочёным набалдашником в виде головы пуделя. Каюсь, я заказала. Дела он еще вел, но поговаривали все чаще и чаще о назначении нового губернатора. Да я и сама понимала, что это начало конца. Очень часто Храмов приходил и просто сидел в моей гостиной. Мы почти не разговаривали. Я вообще забывала про него, возясь с Нилом, но Храмов смотрел. Пару раз я поймала его взгляд, направленный на нас, и мне даже дурно стало. Не от страха или каких-то негативных эмоций. Он смотрел на меня как на шанс, вырванный у судьбы зубами и когтями. И я боялась не оправдать его надежд. «Я испытывала благодарность к этому мужчине. Мне хотелось, чтобы Храмов ушел спокойным и довольным, чтобы он знал, все получилось. Я постараюсь не подвести его. Обещаю». Вскоре после Нового года Храмов решился сдаться болезни. Он написал его величеству, прося принять отставку, и получил ответное письмо. Его императорское величество отставку принимал, сожалела о болезни своего верного слуги, и писал, что позаботится о его жене и сыне. «Мне будет назначена пенсия, а мой сын будет зачислен в Соколиный полк». Здесь ведь не было Петра, так что Преображенского, Семёновского и прочих полков не было. А Соколиный? Рюриковичи же. А символ Рюрика — Сокол. Считай, элитные войска. Я не сомневалась, что будет мальчик. Рамов тоже. Я отписал его величеству, что по всем признакам я жду мага земли. Его величество соизволил ответить вторично, что рад за нас, и повторно обещает мне свою защиту и покровительство. Рамов чуть успокоился. В марте он слег окончательно. Ходить ему было больно, хворь брала свое, и я понимала, счет пошел уже даже не на месяцы, на дни. Ребенок решил появиться на свет в самом конце марта. Плевать ему было на символику. Хотя и у меня это получалось плохо. Я даже не помню мартовские знаки Зодиака. Да и без разницы, какой там гороскоп. Был бы сын здоровый и умный. А остальное — детали. Что можно сказать о родах? Это больно. Маг там земли, не маг. Орала я так, что дрожали стены и качались люстры. А три приглашенных медика, кажется, едва сдерживались, чтобы не плюнуть и не треснуть меня по-простому по башке, чем потяжелее. Больно, больно! А потом боль достигла пика. Я оборвалась, и я услышала не менее яростный рев откуда-то снизу. Мальчик! Обрадовал меня кто-то. И в руки мне положили нечто красное, пищащее и выглядящее не слишком привлекательно. Уа! Ладно, с голосовыми связками проблем не будет. Сил хватило приложить ребенка к груди и отключиться. Вечером я разглядывала сверточек в колыбели. Рамов уже назначил прием на завтра, чтобы при всех объявить мелкого своим сыном. Признать, назначить наследником. Мужчина был счастлив. Он выиграл. Малыш уже сейчас был магом земли. Я смотрела на него. А в памяти всплывала та ночь. Я играла чужую роль, я лгала, но... Было что-то очень искреннее в те украденные у судьбы часы. Или мне это кажется? Мозги отказывают на фоне гормонального взрыва. Что там могло быть? Снял человек себе девочку на ночь, вот и всё. А уж что я там себе навоображала, это уже детали. Никому не важные и не интересные. И всё же, всё же... Я бы хотела еще раз встретиться с этим мужчиной. Да, хотя даже имени его не знаю. Вот ведь судьба. Мне оставалось только возиться с детьми и ждать. Ждать чего? Не знаю. Но делай, что должен, и будь, что будет. Кто сказал, что это неправильно для меня? Гостиная была полна народа. Пришли все, кто что-то значил в «Березовском». Мы с Храмовым принимали гостей, сидя в креслах. Я в силу недавних родов. Сергей Никодимович уже и стоять толком не мог. Все понимали, никто не кривил нос, никто не шептался по углам. Ладно, шептались, но не о манерах, а о другом. Сколько осталось Храмову? Что будет со мной после его смерти? Животрепещущие вопросы в том числе и для меня. Жаль, ответов нет». Наконец пробил полдень. Люди замолчали в ожидании зрелища, развернулись к нам. Два лакея подскочили к Сергею Никодимовичу, помогли подняться на ноги, поддержали. Служанка с поклоном вынесла ребенка. «Сим утверждаю, что это мой сын. Плоть от плоти, кровь от крови. Его имя Андрей Сергеевич Храмов. Прошу всех быть свидетелями». «Свидетельствуем», — отозвались люди. Мой сын от моей супруги назначается и моим наследником, а моя жена будет его опекать, пока ему не исполнится 20 лет. Свидетельствуем. Демидов тоже здесь, смотрит недовольно и зло, и плевать на него три раза. Если кто-то знает нечто, опровергающее мои слова, пусть скажет здесь и сейчас. В противном случае я прошу подтверждения по людским и божьим законам. Епископ Амвросий, который специально приехал ради этого аж за 150 километров, медленно склонил голову, показывая, что все серьезно. «Фактически сейчас Храмов передавал меня и сына под две опеки — государя и церкви. В текущих координатах это значило, что я не выйду замуж без двойного согласия и благословения. Если тот же Демидов захочет меня подмять, ему придется заплатить в две инстанции». «Не просто главе юрта. Нет. Ему придется договариваться с церковью, что они дешево. Рамов отдал им рудник, и не самый бедный, и с его величеством. «При таком раскладе выйти замуж мне будет несложно, а невероятно сложно. Ну и пусть. Вот уж куда я не рвусь, так это в кабалу. Не хочу, не буду. Здесь женщина становится собственностью мужа, а надеется, что тебе хороший хозяин попадется. Увольте меня от подобных глупостей. Благословение было дано и получено. Церемония подошла к концу. Все принялись поздравлять нас. Сергей Никодимович медленно опустился в кресло. Я внимательно следила за ним. Плохо ему последнее время. Очень плохо. Ребенок занял свое место у меня на руках. Я так и не поняла, в какую секунду все изменилось. По лицу Храмова вдруг разлилась зеленоватая бледность, дыхание вырвалось из груди с каким-то непонятным всхлипом. Стукнула о паркет, выпущенная из пальцев трость. Голова мужа запрокинулась назад, словно последнее усилие стоило ему жизни. Словно? И в мертвенной упавшей на комнату тишине кто-то тихо прошептал. Приставился. Я не стала бросаться к телу. Не стала рыдать или изображать скорбь У меня на руках был ребенок. Неудобно по чисто техническим причинам, знаете ли. Вместо этого я кивнула лакею, который столбом замер рядом с моим стулом. Лекаря. Словно заклятье с человека спало, метнулся, что есть сил. Благо два лекаря из трех пока еще оставались в нашем доме. Наблюдали за мной и за ребенком. Долго звать и искать не пришлось. Через пять минут один из врачей вбежал в гостиную, склонился над телом. Мертв. Я и не сомневалась. И люди как отмерли. Заговорили, зашумели. Еще бы. Такое событие. На сто лет обсасывать хватит. Демидов, видя, что всем не до меня, сделал шаг, другой, приблизился почти вплотную. «Очень вовремя умер ваш супруг, правда, Машенька?» Не знаю, на что рассчитывал сей с Скалопендры, я просто пожала плечами нарочито небрежным жестом. Вовремя. Осталось только узнать, для кого именно. Демидов аж подавился заготовленной порцией яда. А и правда, для кого? Мне-то все равно, меня бы устроило, если бы Храмов еще пожил. А Демидова? И негодяй сделал шаг назад. Отступаю, мол, но не сдаюсь» непобежденный и недодавленный ладно дайте только время мы еще разберемся кто тут есть кто и есть ли хоть слово истины в гнусном намеке Не хотелось признаваться даже самой себе но если бы храмов не успел признать ребенка мое положение было куда как более шатким если был убийца я кивнула лакею и тот подозвал ко мне врача «Нельзя ли обеспечить расследование?» Говорила я не слишком тихо, и мои слова слышали все присутствующие. Кто-то отшатнулся назад, кто-то, как епископ наоборот, сделал шаг вперед. «Расследование, дочь моя?» Сергей Владимирович подал мне хорошую идею, не стала скрывать я. Мой супруг скончался слишком... Он едва успел признать сына и взять его на руки. А если бы не успел... Такие намеки церковный иерарх ловил на лету. «Дочь моя, я обещаю взять это дело под свой личный контроль». Я благодарно улыбнулась. «Верю, Ваше Преосвященство, вы не оставите нас своей милостью. Не знаю, что покажет вскрытие, но рисковать я не буду. Промолчи сейчас, и тебя сожрут потом. В очень скором будущем». «Нет уж». «Моя репутация должна быть крепче и прозрачнее алмаза». Вечер я коротала в компании Вани, Пети и двоих малышей. Один из них лежал в колыбели, второй активно ползал по полу и пытался попробовать на вкус все, что попадало к нему в руки. Особого внимания удостаивалась одна из погремушек, деревянная. «Зубки, что ли, чешутся?» «Что теперь будет?» — тихо спросил Ваня. Днем у нас как-то времени поговорить и не было». «Похороны». «А...» «Расследование, безусловно». «А потом похороны». «Думаешь, губернатора действительно?» «Вряд ли. Но пусть ни у кого не останется подозрений». Ваня задумчиво кивнул. «А если окажется, что да?» «Я этого точно не делала. А остальные...» «Ты виноват?» «Нет». «Эти?» «Машка, хватит глупости говорить!» Я фыркнула. Подобное обращение значило, что брата я крепко вывела из себя. И никак иначе. «Лучше говорить, чем делать. Ты меня понял?» «В этой комнате собраны все люди, которые дороги мне. Вот они меня и волнуют. А остальные...» «Арина». Я осеклась на полуслове. «Ваня, если бы я знала, где она...» А сестрички не было ни слуху, ни духу. Рамов нанял нескольких сыщиков, но найти дуреху не получалось. Она словно сквозь землю провалилась. Нигде не снимала квартиру, не пользовалась документами, никуда не уезжала, не покупала ничего, не училась нигде, не регистрировала свадьбу или что-то еще. Если честно, у меня были самые плохие мысли на этот счет. И кажется, у Вани тоже. «Думаешь, найдем живой?» «Продолжать поиски стоит. А уж что мы найдем, ты не надеешься». «Ну и не брошу эту балбеску». «Спасибо». Ваня крепко сжал мою кисть, поглядел прямо в глаза. «Да, досталось парню. Он ведь благодарит не за Арину, за всех и сразу. Тяжко ему». «Держись, братик, нам да не справиться?» Ваня медленно кивнул. «Справимся. Обязательно справимся». «Стоит ли говорить, что я как в воду глядела?» рамова действительно отравили. Какой-то гадостью. Я даже название выговорить не смогла с первого раза. Какое-то растительное соединение. Я так поняла, какая-то выворка или вытяжка из оконита. А что? Лютики-цветочки у меня в садочке». Мало кто помнит, что этими цветиками семицветиками с пещерных времен народ травили. Натуральный, экологически чистый яд. Все свое, домашнее. Видя, что я так и не понимаю, в чем суть, епископ вежливо разъяснил мне. На расследовании я настояла очень удачно. Быть бы мне первой подозреваемой. А так... Сына моего муж признал. Признал при всех. Тут у меня нет мотива. Замужество... Тут у меня полнейшее алиби. Рядом со мной последние месяцы ни одного мужчины не появилось. Выгода? Я княжна. Тут тоже пролет. Одним словом, мне храмово травить было незачем. А вот его семье запросто. Может, и кому еще. кто ж знает. Расследовать надо. В столицу уже отписали. Новый генерал-губернатор уже назначен. Едет. Это некто Александр Викторович Благовещенский. Фамилия не особо из старых, не так чтобы богатая, но человек очень достойный, личным примером показывающий, что всего можно добиться. И воевал, был ранен, и на гражданской службе себя самым достойным образом проявил, и женился удачно. Образец для подражания одним словом. Я кивнула. «Честно говоря, меня никакие губернаторы не интересовали». Не мешался бы никто под ногами. У меня была своя программа действий. Первое оправиться от родов. Второе: до года мне мелкого так и так кормить. Считай, привязанные к месту и к ребенку потом полегче будет. Третье разобраться с наследством и наладить взаимодействие с управляющими. Четвёртое — Удачно пристроить братьев. Мало. «Да стоит только начать, не будешь знать, за что хвататься. Это я еще молчу про папеньку, про Матвеева, про Демидова, про столицу. Молчу, молчу, молчу. А как мне в голос взвыть хочется, кто бы знал?» Охороны состоялись ровно через три дня. Я стояла у гроба, который медленно опускался в землю. Не плакала, не изображала страдания. Это пошло. Да и просекаются такие вещи на раз-два. Если уж берешься изображать какое-то чувство, следи за достоверностью игры, а то публика год плеваться будет. Я картинно рыдать не умела, вот и не изображала ничего. Стояла во всем черном под вуалью, комкала в руках платок и молчала. Принимала соболезнования, отвечала такими же протокольными фразами. И только. Первая бросила горсть земли на гроб, первая положила букет из темно-вишневых, почти черных роз на свежий холмик, не рыдала, не выла, не кидалась и была вознаграждена фразой, которую уловила по пути к карете. «Ты что хотела? Это не быдло, это княжна. Она иначе поди не может, бедная». «Вообще-то могу, но не буду. Стыдно признаться, но каких-то сильных чувств я не испытывала. Поймите меня правильно — Мне было жалко Храмова, как любого хорошего и достойного человека. Я сочувствовала ему, сострадала. Понимала, мы оказались полезны друг другу, мы были союзниками, но и только. В моем сердце он места не получил. Случись что-то с Ваней, и я буду рыдать вполне искренне. Аришка пропала, я не могу сказать, что постоянно думаю лишь о ней, но, безусловно, пойду на многое, чтобы помочь сестричке». Рамов умер. Я знала, что он умрет, и я старалась не привязываться. Андрей Васильевич, при том, что мы общались куда меньше, стал для меня вторым отцом. Рамов ничего подобного не сделал. Это не хорошо или плохо, это просто данность. Мне его жалко, но жалость не заставит меня ни выть, ни рыдать, ни биться в истерике. А свечку за упокой я схожу поставлю. Обязательно поминки. Здесь этот обычай тоже есть. Накрывать пришлось два вида столов — для бедных и для богатых. Для бедняков официально взяла на себя городская управа. Я внесла примерно половину суммы, и на главной площади поставили бочонки с вином и столы с пирогами, кутьей и прочим, что полагается. Я не вникала. Любой, кто захочет помянуть генерал-губернатора Храмова, может прийти, выпить, закусить, получить горсть мелочи на помин души, иногда еще и вещи раздает. Здесь так принято. Для высшего общества был накрыт стол у нас в доме. Блюда примерно те же, но приготовлены намного лучше. Поток соболезнующих не иссякал. Мне целовали руку, мне глядели в глаза, мне выразительно сочувствовали и предлагали всяческую помощь. я здесь не устраивали. Понимали, как это тяжело. Обходились фуршетом. Но и так. В середине дня я уже на ногах не стояла. Тяжело было не морально, а физически. Раньше я не понимала, от чего так устала Маргарита на балу у сатаны. Сейчас же каторжно тяжело быть точкой фокуса». Каждому улыбнуться, для каждого найти хотя бы пару слов, каждого поблагодарить и все время, каждую секунду держать лицо. Помнить о своей роли и не выходить за рамки. Получится? Я должна. Я справлюсь. Шло время, шли гости. Большие часы пробили 6 вечера, когда дверь распахнулась. Его светлость граф Благовещенский с супругой и дочерью. Я повернула голову и застыла. «Маруся, ты дура». «Нет, даже не так. Ты хроническая клиническая идиотка». Вот имя бы выяснило, не стояла бы сейчас в позе удивленного суслика. Потому что ко мне неторопливой походкой приближался отец моего второго сына. Тот самый мужчина, который видел меня в облике Лейлы. Единственный мужчина, который... «Еж твою рожь! Маруська, возьми себя в руки! Тебе не семнадцать лет! Соберись, иначе косточки не соберут!» Истошный вопль внутреннего голоса позволил мне прийти в себя. Я медленно склонила голову. «Ваше сиятельство, госпожа!» Тёплые пальцы, горячие губы на моей руке. «Примите мои соболезнования. Ваш супруг был замечательным человеком». Я плохо знал его, к сожалению, но люди, подобные Сергею Никодимовичу, являются истинными героями нашей отчизны. Я наклонила голову, скрывая глаза. «Благодарю вас, ваше сиятельство. Моему мужу были бы приятны ваши слова. Он был о вас самого высокого мнения. Он лично рекомендовал меня его императорскому величеству. Храмов ёж твою рожь! Не помер бы ты!» «Я бы сейчас из тебя все вытрясла. Что за мать вашу интриги? Какие рекомендации? Хоть предупредил бы. Козел. Ох, о мертвых. Зато правда, предупреждать же надо». Хорошо, что глаза я так и держала опущенными, а лицо привычно оставалось бесстрастной маской. А то в мои сильные чувства к усопшему сейчас бы поверили все». Очень сильно захотелось его выкопать и попинать труп ногами. Что за мать его ежа интриги? Пришлось срочно отвлекаться на спутниц моего собеседника, чтобы не выдать себя. Имеем блондинку. Того астенического типа, который так был популярен в оставленном мной 21 веке. Тощая, вытянутая, правда натуральная блондинка. Такой оттенок не подделаешь, смотрит на меня с неодобрением». Ну да, судя по смело открытой шеи и декольте, вам, дама, даже не 30, вам под 40, и вы очень плохо воспринимаете тех, кто моложе. Сама грешна, бывала, иногда накрывает самой примитивной и вульгарной завистью. И бьется простая мысль: к тем бы данным до мои мозги, я бы тогда бы противоядие, довольство жизнью. Если ты понимаешь, что прожила не зря. «Если ты все сделала правильно и так, как хотела, если... тогда тебе все равно, какая там фигурка и кому сколько лет. Подумаешь, проблема. Я уже собой довольна. А вот что именно ты наворотишь в своей жизни?» Но это я осознала. А передо мной дама подобной мудростью не владела и смотрела на меня достаточно зло. Я знала, что она видит». Аппетитную фигурку, затянутая в черное платье простого фасона. Толстенную косу, свежесть и красоту юности. Даже после родов я выглядела, несомненно, лучше, чем сия дама. И лучше, чем её дочь, такая же астеническая блондинка. Хотя, смотря кто будет судьёй, на подиум бы меня точно не взяли. Зато у меня нет веснушек, как у её дочери, нет длинного вытянутого лица, «Да и зубы у меня намного лучше. Это радует». «Мои соболезнования», — процедила блондинка. «Благодарю, ваше сиятельство», — отозвалась я дежурным уже тоном. «Ничто не приводит в чувство так хорошо, как враги. Явные, не замаскированные. И чего мадам на меня взъелась? Нет, не понять мне бабскую логику. Иногда это просто мимо меня. Увы». Вечером я сидела в библиотеке. Разбирала бумаги, надеясь найти хоть какие ответы. Злилась, шипела, ругалась. Зачем Храмов выкинул этот финт ушами? Хотя, тут и так понятно. Помощь Александру, помощь мне, помощь маленькому еще Андрею. Но сказать-то можно было? Или нельзя? Предсказать мою реакцию Храмов мог. Вот и сэкономил время и силы. А все равно гад. Вот как мне теперь жить с этим? Как гулять по Березовскому? Как встречаться каждый день с этим мужчиной? Хорошо, хоть он меня не узнал. Это-то я видела. Лейла, если я оставила след в его памяти, никак не ассоциировалась со мной, с Княжной Горской. Ну, хоть тут радость. Андрей в безопасности. На него никто претендовать не будет. А я сама. Что именно я чувствую? Я прислушалась к себе. Нет, определиться я просто не могла. С одной стороны, что-то было, и это было хорошо. С другой, это у меня настроение романтическое, а у него? Мало ли девок в борделе? Нет, лучше уж промолчать. Подождать, посмотреть, что будет дальше. Я первый шаг делать не буду, так оно спокойнее. У меня своя жизнь, свои планы на нее а разные женатые товарищи... «Кстати, это веский повод не связываться. Не стоит лезть в чужую семью. Я это уже проходила. В одном мире наступила на грабли, в другом — туда же? Обойдусь. Нужно все решать последовательно. Вступление в наследство, письмо его императорскому величеству, письмо Матвееву, письмо отцу. Посмотрим, что мне ответят все они, а уж потом будем решать, что делать». И никакой пока личной жизни. У меня траур. Я оскорблю по мужу и не собираюсь давать на себя лишний компромат. Лучше уж теорию магии поизучать. Опять же, весна на дворе. Пора сажать, сеять и вообще выезжать в лощинку. Даром я, что ли, с рассадой возилась весь последний месяц. Оказывается, у беременной магички Земли все в рост прет, как сумасшедшая. Вот я и пользовалась. А сейчас пора высаживать часть рассады в открытый грунт, да и теплицы опробовать. Вот и нашлось дело. А то любовь, морковь, займись, Маруся, морковкой, с нее хоть прибыль будет. Все же мне пришлось ненадолго прервать свои дела и даже появиться на нескольких приемах. Крестят ребенка, когда ему исполнится 40 дней. С чем это связано? «Якобы до сорокового дня женщина считается не вполне чистой и не может участвовать в церковных таинствах. Подчеркиваю, якобы. Потому как я эту литературу и в своем мире не изучала, и здесь не рвалась. А вот на сороковой день мать может присутствовать при крестинах своего чадушка. Ну и вперед. «Честно говоря, когда я это услышала, мне захотелось от души помитинговать. Клары Цеткин на них нет, цветош паршивых!» Их самих, простите, тоже не мужик рожал. И вообще, как может процветать такое ханжество? Иконы Богородицы вешаем, и молимся, и все такое, но она-то тоже рожала. И что, считалось до сорокового дня не такой? Ну, знаете, мне просто за женщин обидно. Это не самый приятный процесс. тяжелый, кровавый, мучительный... Но век за веком, раз за разом женщины идут на него, чтобы продолжить чей-то род. И они же нечистые. Рожать рожай, а в церковь мордой не вышло. Воля ваша. Но что-то неправильное, непорядочное здесь есть. Хотя, может, и объяснения найдутся, кроме мужского шовинизма. Не религиовед я ни капельки. Просто не понимаю, почему при святой деве молятся, а к женщинам все равно отношения как второй сорт не брак. Хотя в 21 веке и того хлеще было. До сих пор вспоминается, как какой-то кадр в рясе предлагал отменить образование для девочек. А зачем им? Все равно станут жёнами, матерями. Чтоб его роза Люксембург каждую ночь во сне гвоздила. Примечание. Автор лично слышал подобную речь, после чего долго чесал в затылке, думая, не свалился ли товарищ откуда-то с луны или просто сбежал откуда-то. Кому интересно, кажется, это выступление до сих пор должно быть где-то на Ютубе. Можно поискать. Конец примечания. Здесь, кстати, в этом отношении намного приличнее. Девочки тоже получают образование. Да, женщинам сложнее. Но если у женщина стала специалистом, отношение к ней очень уважительное. Явно и не дуры, и с характером. А от таких хорошие дети получаются. Может, со временем и магия в роду появится? Да-да, потому что терпение, труд, умение добиваться своего, идти к своей цели и преодолевать все препятствия — это тоже своеобразная магия, которая ни капельки не влияет на деторождение. Но это я ушла в сторону. Крестным отцом малыша Его Императорское Величество назначил, как вы думаете, кого? Своего дядюшку со стороны отца, Рюриковича. Петра Александровича. А чтобы не гонять недавно родившуюся женщину в столицу, князь сам приедет в Березовский. Ну и церемония состоится здесь. Иван XIV обещал нам свою защиту и покровительство. «Вот, получите и распишитесь». Косвенно, но Андрюшка получается роднёй императорской семье, как крестник. Злоупотреблять этим, конечно, не стоит, да и к моменту совершеннолетия Андрюшки, может, его крестного и в живых-то не останется старичку уже под 70. Кстати, Храмов воевал под его началом, так что и с этой стороны замотивировано, но статус ползет вверх, как ртуть в градуснике. Это реально круто. В это время иметь в крестных кого-то из императорской семьи. И плевать, что там народу два десятка. Это как в 21 веке здороваться за руку с президентом. Письма пришли и мне, и губернатору. И началось. Писец. «Да, и он тоже пришел Вместе с письмами. Улегся, расправил шубу и прижмурился на манер кота. Не ждали? Так это ваши проблемы. Я здесь». С супругой нового генерал-губернатора мы встретились в городе. Совершенно случайно. Я делала покупки. А что, забыла в городе она? Кажется, тоже ходила по лавкам. Мне нужны были броши перья для Игрета. Так я и оказалась в ювелирной лавке. Договорилась обо всем и уже собиралась покинуть это место мужской скорби, как дверь распахнулась. В лавку величаво вплыли графиня с дочерью. Я чуть склонила голову. «Ваше сиятельство» и улыбка. легкая, аккуратная, одними уголками губ. Обозначение, мол, я вас рада видеть, в меру. Тут такой нюанс. С одной стороны, я сейчас чуть ниже по положению. Дворянка, но без титула. «С другой же стороны, я по рождению княжна, я маг и вхожу в один из юртов, не самый слабый. Благовещенская графиня, но никакими способностями она не обладает, а по рождению простая дворянка, разве только очень богатая. Она старше, я моложе. Кто кого должен приветствовать? Я ее, но не роняя себя, как-то так. Сложные все эти этикетные танцы». «Мне сложно». «Госпожа Храмова», — приветствовала меня графиня, поджимая губы. «И чего так рожу кривить? Одета я с соблюдением всех правил приличия, а что у ювелира? Не в трактире же? Кто сказал, что в трауре нельзя ездить по магазинам? Это на балы нельзя, развлекаться не стоит. А остальное можно. Жизнь-то продолжается». Увы, тот же протокол требовал хотя бы минимальной светской беседы. «Иначе по городу пойдут слухи, что мы в ссоре». Я заулыбалась. «Сегодня замечательная погода, не правда ли?» «Отвратительная», — ляпнула доченька. «Хм, положим на улице и правда такая морось. Вроде водяной взвеси в воздухе. Но к чему же так резко? Я тебе не нравлюсь? Так это взаимно. Но хамить-то зачем? А получи в обратный зад». «Да что вы, Ирена Александровна!» Погода просто чудесная, она так полезна для цвета лица, я всегда стараюсь гулять в такое время, кожа потом просто бархатная. Девушка надулась, с кожей у нее была беда, то ли пигментные пятна, то ли еще что, да и вообще кожа неровная, нездоровая, с рытвинами, некрасиво. А мне все равно не нравится. Ирена, одернула ее мать. Госпожа Храмова может гулять по лавкам, когда изоблагорассудится». заблагорассудится. «У нее нет семьи». «Не поняла. А мои дети? А братья?» «Что вообще за наезды? С чего вдруг?» «Какие мои годы, ваше сиятельство!» — ласково пропела я. «Дети уже есть, а мужчины дело наживное. Захочу замуж выйти, так найдется прорва желающих». «Да, мы слышали», — пропела графиня. «О желающих». Получилось это так, словно я шлюха и я окончательно разозлилась. «Не могу ответить вам той же любезностью. Никогда не считала сплетни достойным занятием. Получилось достаточно резко. Графиня покраснела некрасиво, пятнами. Сплетни?» Я мило улыбнулась. «А также слухи. Прошу меня простить, мне пора домой к детям. Знаете, двое сыновей — это такое счастье. Но времени на всякие глупости вообще не остается. «Всего вам наилучшего, ваше сиятельство!» «Ирена?» вышла очень прочувствованно. Я развернулась и удрала, пока дадам не дошло. Шипение настигло меня уже в дверях, но было необратимо поздно. «Кажется, сегодня я приобрела врагов?» «А плевать, я им и так не нравилась. Хотя с чего бы?» «Видит Бог, я себя вела как ангел. Не понимаю». «Визит императорского дядюшки в Березовский?» «Это событие. С большой буквы. Всех букв. Это песец для генерал-губернатора, для всей власти в городе, вообще для всех. Считай, область будет трясти месяц до приезда и месяц после. Чего удивительного, что новый генерал-губернатор пожаловал ко мне в гости. На этот раз без сопровождающих. Презентовал мне коробку дорогого шоколада, поцеловал ручку, предложил побеседовать». Пришлось пригласить мужчину отобедать, благо кухарка была на высоте. Там за столом постепенно и разговорились. Общих знакомых у нас, правда, не нашлось. Я честно призналась, что потеряла память в результате покушения, что бежала из столицы. Оказывается, у меня достаточно романтическая история. Выглядело это, на мой взгляд, как метание институтки в маразме, да и на взгляд собеседника, думаю, тоже. Но ведь не объяснишь же... «Как тут расскажешь, что тело прежнее, а мозги уже другие, и эти мозги аж спинным концом чувствуют? Дело плохо, надо бежать. Вот и сбежала, и до сих пор ни о чем не пожалела. Такое расскажешь, потом неизвестно, куда тебя сдадут. В психушку, синий дом, или в монастырь? Или, по-простому, на опыты? Если есть разум, есть и магия разума наверняка» выпотрошат и выкинут, а мне это не нужно. А еще ведь и другой вариант имеется. У каждого современного человека в голове лежит определенный багаж знаний, которым ни с кем бы не делиться. Ядерное оружие, боевые отравляющие вещества, бактериологическое оружие. Думаете, ни в одном мире не разберутся, как это сделать и куда применить? Ага, все дураки, одни мы додумались». «Ох, не стоит о таком и намекать даже, ведь хуже будет». Молчу, молчу. Мы мило беседовали с Александром Викторовичем, упомянули погоду, природу, рудники. Я честно рассказала о своей опытной полянке. Мужчина вежливо послушал, а там и заинтересовался. Кому не понравится идея получить при меньших затратах больше продуктов? Лучше качеством, быстрее, может, два урожая за год?» Постепенно мы разговорились, и мне была обещана всевозможная помощь. Я наглеть не стала, попросила только бесплатную рабочую силу. Из того же источника, то есть из тюрьмы. Это мне было обещано. А еще помощь Мага Земли, если таковой, окажется в ведении генерал-губернатора. От предложения проинформировать о моей работе государя я отказалась. Рано. Сначала нужны результаты, а уж потом можно что-то показывать. Тут как с диссертацией: Ариты во весь голос, что хочешь совершить великое открытие, не засчитают. Ты ручками поработай, напиши, результаты представь, тогда и корочку получишь. А до того, извини, сиди на месте молча. Это правильно, великих замыслов вон по пивнушкам собирать можно. «Вам там каждый третий расскажет, как он Америку открывал. Лично, вместе с Колумбом. А когда дело доходит, так громкий пшик на ровном месте. И ничего, кроме дыма и вони. Сошлись мы на том, что я оказываю всяческое содействие во время визита князя. А мне, в свою очередь, помогают в моей работе. Я спорить не стала. И долго еще сидела за столом после ухода гостя. «Интересный мужчина». Яркий, умный, харизматичный. Будь я моложе... Черт, ну почему он женат? Второй раз я на эти грабли наступать не собираюсь. В любовнице не пойду и скрываться не буду. Не хочу, хватит с меня. Но почему? Ох, Маруся, мне кажется, или мы влипаем. Прямо хоть маскарад дубль устраивай, в облике Лейлы. Нельзя. И думать о таком нельзя. «И вообще, мне есть о чем еще подумать». «Маруся, ты неблагодарная свинюшка. У тебя практически все есть, а ты еще чего-то требуешь?» «Прижми хвост». Самовнушение отлично подействовало, и я быстро пришла в себя. «Тут не до любви, тут дел по горло». «И нет, я не обольщалась. Если кто думает, что все это из-за меня, да что вы, срочно передумайте». «Сдалась я триста лет императорской семье. Разве что очень косвенно. Тут скорее совокупность фактов и статей. Первое, я спасла жизнь наследнику и мне немножко, но обязаны. Второе, я спешно вышла замуж, забеременела и удрала из столицы. Вместо того, чтобы лечь под наследника. И за это мне тоже поставили плюсик». «Фаворитки — штука хорошая, но только те, кого ни в коем случае не представишь в образе супруги. К примеру, актрисы, балерины и прочие дамы полусвета. А я княжна, и со мной возможен марганатический брак. Да и полностью меня от двора не удалишь, могу выползти. Нет, не нужна цесаревичу такая фаворитка. И то, что я это поняла, мне зачли авансом. Третье — Демидов». Вот ни разу я не сомневалась, что про некромантию храмов рассказал кому надо, но прижать Демидова все равно не на чем, а Суматоха, которая поднимется из-за визита, дает возможность для внедрения или подвода своих шпионов к нужным людям. Не сильная в этой шпионской терминологии, хоть и смотрела в свое время 17 мгновений весны, даже читала. Все это можно охарактеризовать просто. «Взбаламутим воду в озере и посмотрим, кого выловить сможем». «А ведь наверняка есть еще и четвертый, пятый, шестой слой. Это как с айсбергом. Мы видим надводную часть, а подводную — никогда, пока не наткнемся всем «Титаникам». Мы видим только внешнее, то, что нам соизволили показать политики. А что там внутри, какие цели, задачи, кто и чего хочет достигнуть?» Мы, игроков-то никогда не узнаем. Так что я с чистой совестью выкинула все посторонние мысли из головы и сосредоточилась на своих делах. А все остальное. Спасибо, конечно, Его Величеству! разодолжил, но чем за это платить придется. Я не знала и подозревала, что все равно не обрадуюсь. Игры властимущих они такие. Не обязательно предусматривают, что все пешки дойдут до другой стороны доски. Но куда можно еще сбежать в Российской империи? И так на Урал забралась, все равно достали. Может, попробовать другую сторону земного шара? Хотя нет, в Америку я точно не поеду. После того, что ацтеки и майя устроили, там такое творилось. Одно дело гнобить и спаивать простяк индейцев, согласно священному праву белого человека. Другое дело с шаманом индейского племени поспорить а шаманов там стало много. Ты его споишь, а он тебе с пьяну бурю нашлёт. Или ещё чего поинтереснее. Вулкан под домом откроет, зверьё натравит. Смешно? Да те же домашние мыши могут такое устроить, если их много. Заречёшься связываться. Или на леммингов посмотреть. Когда они стаями к своей цели рвутся, я бы им на пути и слона не поставила. «Жалко животное». Всякое бывало. Не состоялась тут колонизация. И бизонов не перебили, и индейцев в резервации не загнали, и чужакам индейские племена рады не были. Ни капельки. Может, я и стану там своей, рано или поздно. Но стоит ли тратить на это всю жизнь? Только если другого варианта не останется. И вопрос встанет остро — жить или умереть. Так что я пока поживу здесь. «Но бдительность терять нельзя». «Как там говорил кто-то из героев Гарри Поттера? Постоянная бдительность? Вот-вот, она самая». Косвенно мои подозрения подтвердил визит Демидова. Мне преподнесли еще одну коробку дорогого шоколада. Я поблагодарила, но к ручке не допустила по уважительной причине. У меня на ручках уютно устроился ребенок. Нил. К Андрею он не ревновал. «Понимал, что тот мелкий, не опасный и вообще не полос, но старался проводить со мной побольше времени. И оторвать змеёныша бывало сложно. Ладно, я его все равно люблю. А когда речь идет о Демидове, еще и рада его присутствию. Малыш — моя дополнительная защита. Лучше оправдываться за превышение мер допустимой самообороны, чем молча лежать на кладбище». Мария Ивановна. Сергей Владимирович. Гладкие фразы, красивые речи, светская беседа вроде бы ни о чем, но на самом деле позволяющая прощупать собеседника, что он чувствует, о чем думает. Это как разведка боем. Надеюсь, я ее выдержала. Демидов перестал рассказывать о красотах природы и перешел, собственно, к делу. Меня последовательно попытались уговорить взять крестной матерью какую-то родственницу Демидова. Я отказалась, сказав, что кандидатуры уже согласованы на самом верху. Потом мне предложили няньку и гувернантку, замечательных специалисток. Я отказалась вторично, не понимая, то ли Демидов лбом об забор по дороге шарахнулся, то ли я произвожу впечатление от такой непроходимой дуры. «Ага, впусти в свой дом врага и подпусти его к детям. Тут родственников не всегда подпустишь» а уж чужих людей тем более. Потом мне предложили приехать погостить. Разумеется, после Кристин, где-нибудь к Рождеству. Пришлось отказаться еще раз и объяснить, что у меня траур по супругу. Лучший пятилетний. Ну ладно, хотя бы на год. И нет, к отцу я тоже не собираюсь. Захочет — сам приедет. И вообще, простите, вам пора. Демидов был весьма и весьма недоволен, Но крыть-то нечем. Дама в трауре может отмазаться от любых гостей. Особенно, если никого не принимать и никому не ходить. Тут главное — строго следовать этикету. А он здесь не хуже, чем был некогда в Южных Штатах. Вдова не должна принимать гостей, не должна танцевать, веселиться, наносить визиты. Я и не буду. Не дождётесь. В результате Демидов откланялся, а я отправилась играть с малышней. «Хоть развеется». «Интересно, чего от меня хотела эта скользкая гадина?» «Нет, неинтересно. Интересно, что мне надо сделать, чтобы Демидов отвязался раз и навсегда. Но, подозреваю, это придется выяснять эмпирическим методом. Эх, тяжко жить на белом свете». Так я и поступила, отказываясь последовательно от всех приглашений, По поводу вступления губернатора в должность, благотворительный бал, еще какой-то вечер. Нет уж, у меня репутация. А еще куча дел. Ими-то я и занималась. Если у кого есть дача, вы себе очень хорошо представляете, сколько проблем сваливается по весне. Одна рассада чего стоит. А я-то хотела ее еще магически прокачать. Считай, работать придется с каждым ростком, каждым растением. Здесь поточное производство и штамповка не получается. Грубо говоря, нет возможности проапгрейдить сразу кучу семян репы неизвестно какого вида, чтобы выросла сказочная репка. Большая, вкусная и красивая. Надо работать с каждым ростком в отдельности. причем дозировать воздействие, записывать, что именно ты сделала, помечать каждый десяток рассады. Было массовое производство — Там я ничего с прошлого года не улучшала. Семена и так будут отличной в схожести, устойчивы к заморозкам, с неплохими вкусовыми качествами. Для продажи этого довольно. А вот для опытной делянки там я делила по десяткам. Где-то воздействовало сильнее, где-то слабее, меняла форму, меняла тип магии, меняла границы воздействия, записывала все в лабораторные журналы, которые приловчился вести петя. Времени это занимало столько, что к вечеру я просто падала. И плевать на все. Балы? До мной можно было полы к вечеру мыть, я бы не почувствовала. Гвозди на мне выпрямлять и лошадей подковывать. Хорошо еще Андрюшка получился на редкость спокойным и флегматичным ребенком. Заставить его орать могли только мокрые пеленки или голод. В первом случае отлично справлялась нянька. Во втором я приходила, кормила его досыта, и малыш опять засыпал. Нил вообще блаженствовал. У него уже начался выполз на волю, он пробовал все на вкус, везде тянул ручки хорошо, хоть до столов пока не долезал. Но чует мое сердце все еще впереди. Ох, наплачусь я с этим мелким кошмариком! Может, ему какую-нибудь зверушку завести? Что-то младенце устойчивое. Ага, черепашку. В бронированном сейфе. Всех остальных мне будет искренне жалко. Имеющие детей отлично знают, что милая Чадушка способна отгрызть хвост крокодилу и в засос поцеловаться с гадюкой. С большим ущербом для змеи. А редкие исключения обычно только подтверждают правила. Ладно, пусть пока так ползает. Пришли известия с рудника. Управляющий выражал мне самые искренние соболезнования и осторожно интересовался перспективами. Я отписала, что им довольна и менять ничего не собираюсь. Как работал при Храмове, так и при мне работать будешь. А решишь воровать, замурую так, что никто и не найдет. Сказки про Медной горы хозяйку, небось, все читали? Вот. Останутся от тебя одни подошвы. Примечание. Павел Бажов, приказчиков и подошвы. Конец примечания. Бажов здесь, если и родился, то написать еще ничего не успел. Да и вряд ли напишет. Жизнь-то у него будет совсем другая. А у меня с его сказками получилось... В общем, как-то само получилось. Петя последнее время отвратительно спал, плакал, переживал. Хоть за меня, хоть за Аришку и у меня вошло в привычку приходить к нему посидеть с ребенком пару минут перед сном и поболтать. Что можно рассказать малышу? Я-то его воспринимала в своей системе координат, где до шестнадцати все одно ребенок, чтобы он уснул. Сказку. А будучи магом Земли, да еще горное дело, да Урал, не виноватая я, но и Медные горы хозяйка, и Огневушка-поскакушка, и... Оказывается, я почти все сказки из малахитовой шкатулки помню. Почти наизусть. Во всяком случае, уютный, мягко округлый и какой-то очень домашний говорок Божова мне удавался просто идеально. Я и не заметила, как к нам присоединился Ваня. Как повадились подслушивать под дверью служанки. А в один чудесный день Петя положил мне на колени тетрадку. Он записал все сказки и предлагал их издать никогда таких не слышал. Я подумала, полистала тетрадь, отцензурила все неподходящее, вроде победы коммунизма и плохих царей, и согласилась. Почему нет? Любой, кто читал эти сказки, сейчас кивнет. Они достойны того, чтобы их узнал весь мир. Единственное условие, которое я поставила, я не получаю с них ни медика прибыли. Все до последней монетки идет на помощь приютам, сиротским домам, и больницам. И тут уж никаких дискуссий. Да их и не было. Издатель, Ваня аж в Москву отписал, подумал недолго и согласился. Более того, обещал написать об этом на титульном листе книги. Я сначала заспорила, а потом махнула рукой, да и согласилась. Только попросила, чтобы не меня указывали как автора, а Марию Синютину. Княжногорская, да и госпожа Храмова, не могут развлекаться подобным образом. А отдать авторство кому-то из мальчишек? Им это окажется не под силу. Сломаются. Как писал какой-то поэт, «Мы прошли огонь и воду, но согнулись все не славы». Это он правильно сказал. Действительно, можно бороться с обстоятельствами, не сгибаясь или не разгибаясь, но поди поборись со всеобщей любовью. Тут и беруши не помогут» книга вышла быстро, разлетелась в одно мгновение и была допечатана бешеными тиражами, в том числе и чуть ли не на туалетной бумаге для самых нищих. Благодаря четырехлетке читать здесь и крестьяне умели, а сказки пришлись по душе всем — от царских палат до нищих хижин. Правда, последние обходились обрывками бумаги и устным пересказом. Я тоже не теряла времени». Оценив вкусовые качества овощей, а также размеры и скорость роста, ко мне стали обращаться люди. Даже слегка улучшенные магические овощи и фрукты были здесь в Диковинку. Меня просили о рассаде, о саженцах, о семенах, и я не собиралась отказывать. На мой счет закапали приятные денежные суммы, не слишком крупные по меркам Книжной Горской, но приятные и позволяющие не трогать ни наследство, ни основной капитал. Вот и отлично. Я и так на безденежье не жаловалась. Но приятно, когда не только тратишь, но и зарабатываешь. А то когда еще мои проекты серьезные деньги приносить начнут. Интерлюдия шестая. Березовский. Тонкие холодные пальцы мужчины перебирали чётки. Красивые. Бусина малахита, бусина змеевика. Малахит, змеевик. Красиво. Там и куплено, кстати. Давно, еще в молодости. С тех пор шелковая нитка несколько раз рвалась, перетиралась. Приходилось перенизывать чётки на другую нить. Выкинуть и забыть? Мужчина привык к ним. И иногда доставал из шкатулки, трогал пальцами бусины. Да, тогда он был молод. Сейчас он тоже еще не стар, — крепок, и никто у него не отнимает право вести за собой юрт. Император? Что ж, если все пойдет как надо, и император окажется его родственником, надо только приложить немного усилий. Березовский. Вредная привычка говорить вслух. Но в кабинете он один, да не излагает он вслух все мысли. А вот так, обведя пальцем небольшой кружок на карте... Так действительно легче размышляется. Урал! Интересы у Юрта есть, возможностей нет. Не было, но теперь есть княжногорская, ныне госпожа Храмова. Каменные бусины мягко щелкали друг об друга. Девочка совсем еще девочка. На нее можно повлиять, можно склонить на свою сторону, можно напугать, заставить, принудить. Так что она этого не поймет, еще и благодарна будет за помощь. Не ей тягаться с таким зубром интрига хитростей, как он. Но надо все делать достаточно быстро. Если он правильно просчитал, княжну собираются тем или иным образом привязать к императорской семье, а оттуда ее уже не выцарапаешь. Иван XIV таких вольностей не допускает и не прощает. Правда, и сейчас ему перебегут дорогу, но... «Не сильно. Да и княжна поспособствует, куда она денется». В голове мужчины уже складывался хитроумный план. «Не вышло с одним, так выйдет с другим. Все обязательно получится. Надо только поторопиться». Мужчина отложил чётки и коснулся звонка, вызывая прислугу. Ему срочно надо было отправить несколько писем доверенным лицам. Сергей Владимирович Демидов отбросил в сторону перо и выругался» сломал, конечно. След за пером полетела чернильница, но и черные разводы на шелковых обоях настроение не улучшили. Дела шли отвратительно они шли и вообще в обратную сторону. Судите сами. За последние полгода в роду Демидовых случилось четыре смерти. Умерли старшая сестра Сергея и ее дочь Полина. Умерли случайно, поехали кататься, началась гроза. Лошади испугались и понесли. И все. Даже магам, чтобы спасать, надо застать людей в живых. А тут и лошади погибли, и люди. Умер двоюродный брат Сергея, Вячеслав. Умер троюродный дядюшка. Этот, правда, в силу возраста, ему уж под 90 было. Но Вячеславу-то всего 27. И тоже по чистой случайности на охоте. Один выстрел, и все. Стрелявшего нашли. Сопляк, 17 лет. Отец его первый раз на охоту взял, вот щенок безмозглый и палил во все, что движется. Остановить не успели. А пуля дура, но цель нашла. Не то чтобы Демидов сильно горевал, но ведь тенденция — род Демидовых пресекался. То, о чем говорили Мария с Ротмистром в больничном парке, выступало во всей красе. Демидовых оставалось раз-два и обчелся. «И как тут быть?» Что делать? Проклятие Демидов верил. Знал о нем еще с той поры, как рассыпался пеплом змеиный оберег. Старинное ожерелье, позволяющее искать рудные жилы, дающее роду богатство и удачу. Прадед, насколько знал Демидов, оказал когда-то услугу нечисти и получил в награду это ожерелье. А уж что там было, как было, да кто ж теперь узнает через столько-то лет? Если уж откровенно не распространялся Андрей Демидов о своем поступке даже в дневнике, кое-как на словах сыну объяснил, что это за талисман и как с ним обращаться, а до конца всей правды не сказал: Да и что тут скажешь? Подонок, мол, я, сынок, девочке жениться, обещал, ребенка сделал, самое ценное забрал не девственность, а талисман и бросил ее. Обманул на другой женился, а ее собирался то ли любовницей, то ли приживалкой оставить. Кто ж такое о себе добровольно расскажет? Вот и поскромничал мужчина, постеснялся. А все беды происходят именно от недостатка информации. Не знал Демидов, кто проклял их род, не знал и как бороться. Да и о проклятии прадед Андрей не догадался. А потом уже и поздно было два и два складывать». И сидел сейчас его далекий потомок и напряженно размышлял. Выбора нет. Ему необходим наследник — это раз. Ему необходимо нечто взамен утраченного талисмана — это два. И тут выходила на первый план Книжногорская. Не просто выходила. Наивно было думать, что подвиги Марии на руднике останутся в секрете. Там сказали, тут намекнули. Да и вообще, промышленный шпионаж существует с той поры, как промышленность появилась. Так что Демидов знал, княжна способна почуять жилу. Чем это хуже талисмана? А ведь она это сделала, будучи беременной, и ребенок не пострадал. Складываем два и два. Магичка Земли, проявленная с громадным потенциалом. Остается только им воспользоваться. А как? Том-то и дело, что никак не получится. Раньше можно было на ней жениться. А жена обязана повиноваться мужу, особенно если брак дополнить кое-какими ритуалами, о которых отлично знал Демидов. Некромантия? Да. И во многом кстати завязанная на первую брачную ночь. Недаром первый мужчина всегда важен для девушки. Тут можно многое привязать: и покорность, и подчинение, любовь? Да о чем вы? Кому нужны эти слюни сопли, когда речь идет о власти над конкретным человеком? Власти, понимаете? Приказал, сделали. А то любовь, морковь, ха! Сейчас уже не получится. Ни с первой кровью девственницы, ни с первым ребенком женщины а это очень сильные факторы. Остальное может и не подействовать, тем более на мага. И что остается? Добровольное сотрудничество. «Вот проблема. Девушка решительно не желала сотрудничать добровольно. Совершенно». Демидов вспомнил свою беседу с княжной и едва зубами не заскрипел. Все его предложения были попросту отвергнуты. «Все!» Словно он милостыньку просит. «Да что ж такое?» Вариант честно прийти, признаться и заключить союз Демидов не то что не рассматривал. Он просто в голову мужчины не пришел. «С кем союз?» с девчонкой неполных 20 лет от роду? Да вы смеетесь, что ли? Но девчонка была, и ее дар мог решить несколько проблем Демидова, а получить он все это не мог. Это все равно, что под носом у голодного крокодила подвесить кусок мяса и рассчитывать, что ящер будет только облизываться. Демидов задумчиво прошелся по кабинету, поднял чернильницу, зачем-то посмотрел в нее. И тут же брезгливо отбросил, вытирая испачканные пальцы. Конечно, не оттерлась. Что ж, он попробует еще раз поговорить с княжной, но если она не согласится, пусть пеняет на себя. Крокодилы моралью и нравственностью не отягощены и способны на все. На то и крокодилы. Сволочь, ах, какая мразь! Женщина отбросила в сторону письмо и вытерла глаза. Потом еще раз, потому что тушь с ресницы пудра превратили лицо в клоунскую маску. А ей ни к чему так выглядеть. Еще муж зайдет, заинтересуется. Нет, ни к чему. Письмо было перечитано еще раз, как будто это могло что-то изменить. Увы. Ах, какая же сволочь. Тяжело, когда тебя шантажируют. Когда всплывают твои давно похороненные секреты когда прошлое оборачивается змеиным оскалом, кусает и отравляет настоящее своим ядом. А ведь все начиналось так хорошо. Она была молода и красива. Он был не так молод, но знатен, богат, маг, наконец. Да, она решилась вручить мужчине свою честь и любовь. И что? Кто бы ее осудил? Действительно, кто? Всего лишь весь высший свет, который почему-то считал, что сначала... Надо замуж выйти, а уж потом ноги раздвигать. А женщина поступила опрометчиво. Весь ужас положения она поняла потом, когда под сердцем заворочился ребенок. Ладно, еще не заворочился, но она поняла, что в тягости и пришла с радостной вестью к любовнику. И тот отказался жениться. А к чему ему девушка без дара, чтобы и дети такие же были? Нет, не пойдет. Кое-что он для нее сделал устроил брак с человеком, который ни о чем не догадался. Помогал по мелочам, а иногда и по крупному, но и требовал. Вот как сейчас сблизиться с этой маленькой сучкой, Марией Егорской храмовой. Ух, как же женщина ее ненавидела! За что? За все? За молодость, красоту, магию детей. Сама она так и не смогла родить второй раз. Ребенок от мага выпил все ресурсы организма, хоть и не стал магом. Да за все. И дружить с ней? Что ж, выбора не было. Она постарается. А вот второе требование оказалось куда как страшнее. Ей предстояло рисковать, и ладно бы ей одной. Но выбора не было. Или риск и выигрыш, или позор, бесчестье, развод. Сразу же. Вот и бесилась женщина, понимая, что ее загнали в угол. Но тут уж рыдай, не рыдай, придется действовать.